Швамбранский царь, манеру говорить кучеру, дуй их в хвост и в грибу. Иногда, упорно отстаивая новую койку для общественной больницы, он выступает на волосных сходках. А сход — богатеи-хуторяне, сыто-бубнит, не треба Потом в газетке «Саратовский вестник» обязательно описывается, как...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 цветистая кутерьма окружает тогда наш дом. Брежка засеяна конфетами. Их швыряют пригоршнями с саней в толпу. Сотни бубенцов бряцают на перевитых лентах-хомутах. На передних санях рявкает среди ковров оркестр. И пляшут,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 Балбаша закончили через три месяца.